Сенатор, князь Давыдов, счел своим долгом через министра юстиции довести о осем до сведения государя, объяснив, что Толмачев, как малосведущий, положительно не может быть утвержден в должности председателя Калужской гражданской палаты. Но государь Николай Павлович взглянул на это дело совсем иначе. Смысл его взгляда был таков, что если дворяне не хотят сознавать важности предоставленных им прав, то ввиду наказания их повелел утвердить Толмачева в должности председателя. В параллели этому случаю расскажу еще один факт, свидетельствующий о том, как дворяне-председатели смотрели на дело отправления правосудия. В одной уголовной палате замечена была страшная медленность в ходе арестантских дел. Предписания за предписанием следовали одно за другим из министерства в палату о скорейшем решении дел, спустя несколько времени после чего председатель палаты приезжает в Петербург и с ликующим лицом является к министру юстиции, докладывая, что все дела в его палате решены. «Как же вы это сделали?» спросил министр. «Я ваше сиятельство», — отвечал председатель дворянин. «Воспользовался особым случаем. В нашем губернском остроге содержится несколько весьма опытных чиновников. Вот я и роздал им дела. Они мне живо написали все, что нужно». Министр, граф Панин, услыхав это, всплеснул руками и удалился из приемной комнаты, не найдя что сказать. Были ли такие подобные явления всеобщие и повсеместные? Нет, скажу я. Были и такие палаты, в особенности те, где председатели по назначению от правительства при помощи дельных товарищей вели дела быстро и решали их правильно но это были исключения. Главное, что препятствовало отправлению дел в гражданских палатах, так это бывшее при них в прежнее время учреждение крепостной части, что ныне возложено на нотариусов. Возьмите любой губернский город. В нем, вероятно, вы найдете не менее пяти нотариусов. В пространных их конторах вы увидите... Много разного рода людо, пришедшего совершить или явить то доверенность, то условие, то купчую, то закладную и так далее. Вот этот весь народ со всего города и из губернии шел когда-то в гражданскую палату для объясненной надобности и решительно наполнял все помещения палаты, требуя неотступно совершить как можно скорее представленный акт. К этому следует присовокупить, что при крепостной части в палате состоял один только надсмотрщик с несколькими песцами. Ввиду устранения медленности оказывалось неизбежным, что надсмотрщики содержали на свой счет несколько вольных песцов. Но все они при тех формах, коими в прежнее время обставлена была крепостная часть, не могли быстро справляться, а поэтому являлась медленность в совершении актов, а главное, развивались подачки или взяточничество. Брали песцы, вольно наемные при крепостной части, получал взятку надсмотрщик, Но все славия падало часто на всю неповинную палату. Впрочем, обычаи благодарить надсмотрщика, кажется, с давнего времени пустил глубокие корни. Надсмотрщиков благодарили все, кто только совершал какой-либо акт. Это было как будто в обычае. Так бывший министр юстиции, совершая в Петербургской палате рядную запись в пользу своей дочери, Велел, как мне положительно известно, дать надсмотрщику 100 рублей. Исполнение сего возложено было на директора департамента Министерства юстиции Михаил Ивановича Топильского. Как исполнить это щекотливое поручение, то есть дать взятку от министра юстиции надсмотрщику? Михаил Иванович ухитрился самым неприметным образом Он сунул в портфель надсмотрщикам 100 рублей. Другой случай был таков. Надсмотрщик Киевской палаты привез бывшему генерал-губернатору Безаку засвидетельствованную для него доверенность. Безак, достав из стола 3 рубля, начал давать их надсмотрщику, но тот, отказавшись, быстро удалился. Безак, как оказывается, не любил комедии, крайне рассердился и велел тотчас догнать надсмотречка и сунуть ему за шиворот деньги. Так выразился Безак. Читая это, нельзя не подивиться, как в настоящее время изменились взгляды. Спросите теперь любого нотариуса, что стоит засвидетельствование свидетельствование доверенности. Один рубль, ответит он, и вовсе не церемонясь с любезностью и улыбкой, не считая свой труд, безвозмездным берет от вас эти деньги и велит записать по книгам. А прежде это по понятиям незрелого общества была взятка, да взятка, подвергавшая нареканию всех лиц служащих в палате. Казалось бы чего легче, как в свое время отделить крепостную часть от палаты, о чем много было написано. Нет, часть это, Крайнему прискорбию многих председателей оставалось на день открытия реформы в ведении этих палат. В прежнее время, как известно, гражданские дела разделялись на бесспорные и спорные. Первые подчинялись полиции, а последние – разбору судов. Условные же дела, все без исключения, начинались в полиции, которая и производила по ним следствие – и только по окончании отсылала оные в суд. На практике выходило так, что полиция и по гражданским делам под видом бесспорности принимала к своему производству все дела. исключение из всего допускались только в тех случаях, когда полиция не благоволила к истцу или ответчику, смотря по обстоятельствам и по отношению ее к заинтересованным лицам. По отношению признания дела спорным или бесспорным, она хотя и подчинялась суду, но вместе с тем она зависела и от губернского начальства. Одним словом, происходило какое-то смешение властей судебной и исполнительской, и из этого возникала нередко многосложная, перекрестная и совершенно бесполезная переписка. Но так как полиция могла действовать на лицо, подпавшая ее разбору сама, без всякого посредства, а суд не имел исполнительского органа, то полиция или вообще исполнительная власть в понятии общества стояла как-то выше суда. Верховенство полиции над судом в особенности выразилось в Петербурге и вообще в столицах, где представителями полиции были управы благочиния, обер-полицмейстеры, генерал-губернаторы, министерство внутренних дел и наконец, и в важных случаях третье отделение собственной Его Величества канцелярии, то есть жандармское управление. Притом Министерство внутренних дел и третье отделение по отношению ли лиц, бывших во главе сих управлений или по другим обстоятельствам, в понятии современников стояли как-то ближе к государю-императору, чем Министерство юстиции. Это последнее всегда и во всех случаях, хотя указывало и держалось законного порядка, но несмотря на это, и означенные управления при неразграничении в точности законом предметов ведомства суда от их округа обязанности считали себя вправе прибегнуть то к тем, то к другим мерам и были правы по духу времени. Вот почему эти управления, не стесняясь взглядов Министерства юстиции, очень часто позволяли себе прибегать к разным исключениям из общего порядка дел судебных. Последствием всего было вмешательство в дела суда, который потому и являлся каким-то слабым орудием в отправлении правосудия, а потому в глазах всех, да и на самом деле он был не самостоятельным. Всем этим... Мы не хотим сказать, что в прежнее время вмешательство администрации и прочих властей в дела суда имело какую-нибудь злонамеренную или корыстную или вообще недостойную цель. Нет, мы говорим, что в понятии прежней администрации тех властей старый суд по своим формам и порядкам не представлял собой обеспечение, а потому, по их мнению, им самим, и нужно было прибегать к исключительным мерам. Меры эти были очень разнообразны. Они состояли или в учреждении разных комиссий, на коих возлагали отправление разных функций суда, или в назначении следствий по делам судебным, или в командировании лиц несудебного ведомства для наблюдения за судебным делом, или в истребовании объяснений от лиц, служащих в суде, помимо властей судебного ведомства и так далее. Всего не перечтешь. В подтверждение того, что в прежнее время администрация считала себя превыше юстиции, расскажу из многих еще один случай. Я как чиновник, командированный от Министерства юстиции для занятий в Министерство внутренних дел, представлялся бывшему тогда в последнем министру Сергею Степановичу Ланскому. Разговаривая со мной, Ланской спросил меня, «Ну, что ваш граф, Виктор Никитич, все судит дорядит а мы все-таки будем ездить по-своему». При этом Ланской, раскрыв два пальца правой руки и образовав из них рогульку, положил ее на один палец левой руки, а потом, поднимая и опуская ее несколько раз, делал движение наподобие конного ездака «Вот так». «Вот так», — твердил он, улыбаясь, добродушный министр, — «мы ездим на вашей юстиции». Анекдот сам по себе пустой, но характеризующий, что такое в прежнее время была юстиция и как на нее смотрела высшая администрация. С Своей стороны третье отделение при шефе жандармов, графе Бенкендорфе, графе Орлове и других — состоя под ближайшим управлением генерала Леонтия Васильевича Дубельта, преследовала по своим понятиям кажущееся зло и, стремясь к добру, отправляла во многих случаях, ничем не стесняясь, функции судебных мест. Так оно определяло вины лиц по делам неполитического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимала по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входила нередко в рассмотрение вопросов о том, кто и как нажил себе состояние и какой кому и в каком виде он сделал ущерб. В особенности третье отделение в прежнее время зорко следило за действиями бывших тогда поверенных или адвокатов. Редкий из них не побывал в третьем отделении для объяснений с генералом Леонтием Васильевичем Дубельтом. Имя его у всех людей, не служивших и занимавшихся вольным делом, было на языке. Малейшая жалоба со стороны клиента на недобросовестность адвоката или поверенного, была ли она ложная или справедливая, все это было излюбленным предметом генерала Дубельта. Некоторые из них подвергались высылке из города, а другие под страхом подобных наказаний искали себе покровительство, записываясь для виду и счета на службу. Впрочем, вообще звание адвоката как защитника по делам в прежнее время не пользовалось общественным уважением. Оно не было чтимо и правительством. Это последнее как-то считала, что все граждане силой закона и установленным порядком достаточно ограждены. В подтверждение сего расскажу весьма знаменательный случай. В городе Москве в царствование императора Николая Палча был генерал-губернатором светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын. Князь этот зачастую приезжал в Петербург, где жила его мать, княгиня Наталья Петровна Голицына. Сестры – графиня Софья Владимировна Строганова, владелица дома у полицейского моста, и Екатерина Владимировна Апраксина. Вот в один из таких его приездов к сестре Софье Владимировне, в доме и семействе которой я жил, я слышал от него следующий рассказ. «Вскоре после моего назначения в Москву», — говорил князь, — «ко мне принесли массу протоколов местной уголовной палаты для утверждения. В этих протоколах определялась торговая казнь через палачей на площади». Таковые протоколы, по существовавшим правилам, не прежде приводились в исполнение, как по утверждению он их генерал-губернатора. Выслушав объяснение докладчика об этих протоколах, продолжал князь. Я спросил его: "С какой стати мне, лицу, облечённому только высшей административной, а не судебной властью, без всякого убеждения о том, правильно ли решение палаты или нет, приходится утверждать эти кровавые протоколы?" Саму собой, разумеется, докладчик указывал на законы. Но я сказал: "Князь, остался при своем и протоколов не подписал. Обстоятельство это дошло до сведения государя, и вот при одном моем представлении ему он меня спросил, что это значит. Я объяснил, что ввиду отсутствия защиты о вине подсудимого при моих обязанностях по званию генерал-губернатора мне невозможно обсудить правильность решения палаты а потому просил устранить меня от подписи и утверждения тех протоколов. У тебя есть прокуроры и стряпчие, возразил государь, чтобы судить о правильности решения. Нет, государь, позволил я себе сказать. Прокуроры и стряпчие не защитники, а преследователи, тут нужны адвокаты. Государь, при слове адвокаты, видимо, нахмурился и сказал: Да, ты, я вижу, долго жил во Франции, и, кажется, еще во время революции, а потому неудивительно, что ты усвоил себе местные порядки. А кто продолжал государь говорить громко, кто погубил Францию, как не адвокаты? Вспомни хорошенько. Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, князь, заключил государь. Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем. Делай то, что от тебя требует закон, более я ничего не желаю. Чем кончилась участь протоколов Московской уголовной палаты, не знаем, но слова и рассказ светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына у меня сохранились свежо в памяти. Из воспоминаний, Калмакова. Русская старина, 1886 декабрь.